Глава 27. Взгляд со стороны. Я принялась расхаживать взад и вперёд по квартире, как на взво, в голову лезли только несущественные подробности разговора. За окнами уже горели фонари. Глаза привыкли к темноте и не заметили заката. Вместо того, чтобы продолжать мучить память, я вернулась на кухню и обновила страницу живого журнала. как нападение без объявления войны, во входящих, без текстовых вступлений отобразились фотографии мертвых девушек. Свисающая с карниза, переломанная пополам тело, слизкая на вид, синюшно-желтое лицо с прилипшими к олбу и щекам мокрыми волосами, другое с закатившимися глазами и оттопыренными под тяжестью вывалившегося языка губами, Но главный ужас заключался в том, что на всех этих кадрах были миловидные личики, которые вчера улыбались мне с фотографий в хронике. Несмотря на то, что я весь день ждала эти снимки, они вызвали у меня приступ рвоты. Еле успела отпрыгнуть к раковине. То ли я слишком легкомысленно подошла к делу, то ли подготовиться к такому вообще невозможно, но съеденные на обед бутерброды отправились в канализацию. Взгляд со стороны Аделина, равнодушный взгляд со стороны. Возвращаться к просмотру не хотелось. Сначала мне потребовалось почистить зубы, потом вымыть испачкавшиеся в рвоте волосы, а заодно и принять душ. Наконец, пересилив себя, я вернулась к Макбуку. Нужно постараться взглянуть на фотографии так, как смотришь, когда изучаешь произведение искусства. не только оценивать картину целиком, но и рассмотреть каждый штрих по отдельности. Вот фото повешенной девушки. Что ещё, кроме вывалившегося языка, притягивает внимание? Кровавый контур под верёвкой, какой кошмар. Тошнота снова взяла верх, но на этот раз я без передышек вернулась к делу. Хватит себя щадить. Манек вряд ли пожалеет похищенную девушку. С внутренней стороны нижней губы в том месте, где она обычно соприкасается с верхней, заметны кровоподтёки. Возможно, девушка искусала губу, когда задыхалась. Смотрим дальше. Возле рта с левой стороны покраснение. На правой щеке еле заметные полосы. Первая, вторая, третья, четвёртая. Похоже на следы от пальцев. Ну, конечно, Маньяк зажал ей рот, а она, вырываясь, повредила зубами внутреннюю сторону губы. При удушье язык вывалился, губы приоткрылись, и следы оказались снаружи. Получается, маньяк убивает похищенных вовсе не убеждением, а собственными руками. Нужно осмотреть остальные фотографии. Что еще может это доказать? На теле повешено и больше ничего подозрительного. У девушки, лежащей на лавочке, изо рта до самой груди текает рвота. Скорее всего, она отравилась, но чем именно неизвестно. Экспертизу по фотографиям не проведёшь. Лицо у утопленницы и так всё синюшное, с жёлтыми пятнами у рта и на лбу. Даже если на нём есть следы рук убийцы, это не разглядеть. На синих губах что-то белое, похожее на пену. Мне снова требуется помощь Гугла. Ищем признаки характерные для утопления в воде. Ага, изо рта и носа выделяется пена. По фотографии лица придраться не к чему. Где же снимок всего тела? Вот он. Странно. Почему-то руки спрятаны за спиной. Неужели? Так и есть. Из-за спины торчит кончик пластиковой стяжки, она связана. Не сдержавшись, я сохранила фотографию в медиатеку и отправила её по MMS Глоскову. Следом полетело сообщение. Вы видите верёвку. Как связанная девушка могла покончить с собой? Минуту спустя заиграло маримба. Не успела я поднести трубку к уху, как оттуда донёсся крик. Чёрт побери, откуда у вас эта фотография? Зараза, и правда, откуда? Простите, перевёл дыхание следователь. Я не хотел на вас орать. Просто представьте, каково это ни с того, ни с сего увидеть на экране мобильного такое. Да, я не подумала, простите. Так где вы это взяли? Если я расскажу о следственном фотографе и его коллекции, то предам единственного человека, который помог мне в расследовании. Но почему я вечно сначала делаю, а потом думаю? Какое это имеет значение? Попыталась наехать на Глоскова я. Вы вообще видели снимок? У неё же связанные руки. Как это вообще можно было принять за самоубийство? Очень просто. Наверняка это была не первая её попытка покончить с собой. В предыдущий раз сработал инстинкт самосохранения. Руки инстинктивно начали грести и вытянули её на поверхность. Вот она и решила их связать, чтобы не мешали. Если рассуждать подобным образом, то и повешенная могла зажать ладонью рот, пока задыхалась. Объяснение можно найти в сему, если захотеть. Вы правы. Простите, что побеспокоила. Я не утверждаю, что так и было. Просто объясняю, на чём основаны выводы следствия. Так откуда у вас эта фотография? Из интернета. А конкретнее, кто вам её прислал? Никто. Поймите, это очень важно. Человек, который поделился с вами этой информацией, скорее всего, заинтересованное лицо. Подумайте, зачем ему вам помогать? Может, чтобы втереться в доверие и увести по ложному следу? Аделина, назовите мне его имя. Мне и без глазков известно, в чём заинтересован попаданец. Говорю же вам, никто мне её не присылал. Я сама нашла фотографию через поиск в Гугле. Другие материалы из дел там были. Хорошо хоть я не успела ляпнуть про следы на лице утопленницы. Нет, только этот снимок. Ладно, с облегчением вздохнул он. Тогда дайте мне ссылку на сайт. Нужно сегодня же потребовать убрать фотографию. Мало ли, как этой информацией могут воспользоваться. Не могу, я не помню адрес. Посмотрите в истории посещений. Вы знаете, как её открыть? Да, минутку. Жду. Что же делать? Дать адрес какой-нибудь из страниц, которые я открывала? Нельзя, он сразу же поймёт, что я вру. Ой, да их здесь тысячи. Посмотрите, только за сегодня. Я и смотрю. Тогда за последний час. Вы же нашли фотографию перед тем, как мне написать? Вообще-то нет. Она у меня уже полдня. Просто сначала я не смогла её рассмотреть по физиологическим причинам. Понимаю. И всё-таки постарайтесь найти ссылку. Это очень важно. Хорошо, попробую. И если найду, пришлю вам по SMS. Буду ждать. Всего доброго. Я нажала кнопку отбоя и задумалась, что делать дальше. Никакую ссылку я, естественно, искать не собиралась. Если спросит, скажу, что не нашла. Смотреть на трупы еще недавно живых, улыбающихся девушек больше не было сил. Даже если следователь не хочет в это верить, я убедилась, маньяк существует. Он похищает студенток, у которых рядом нет близких, способных сразу же забить в тревогу. Не знаю, что с ними творится в течение недели, что сейчас переживает хрупкая блондинка с веб-камеры, но в конце этого срока они умирают, а значит, скоро. умрёт и она Чем же я могу помочь Как остановить маньяка чтобы коллекция следственного фотографа не пополнилась новыми ужасающими снимками Вот бы показать фотографии Руслану думаю он смог бы мне что-нибудь посоветовать Да и сюжет о псевдосамоубийцах наверняка бы его заинтересовал а там и до журналистского расследования недалеко Мои размышления прервал звонок в дверь. Неужели сработал закон притяжения, и Руслан сам пришёл узнать новости по делу? Странно, что о нём я подумала раньше, чем о нашедшем меня насильнике. Так можно потерять бдительность и впустить в квартиру собственную смерть. От этой мысли по спине пробежал холодок. Открыв первую дверь, в глажке второй я увидела раскрасневшуюся мордашку брата. Ты же обещал фотки по скайпу отправить. Неужели не дождался? Латы по скайпу не передашь. Мила с Русланом вернулись? Мне еще рейдить до трех утра, а мама кофе пить не дает. Папа заставляет банку в сейф прятать. А играть по ночам в видеоигры она тебе разрешает. Я демонстративно потянулась за айфоном. Да приехал твой Русичка, приехал. Фотки где? Сначала Латы. И пенку посильнее взбей. Сейчас я тебе кое-что другое в забью, пробурчала я по дороге на кухню. Егор поплёлся следом. Пока готовлю, продиктуй мне номер машины. Ладно, тогда с тебя лишняя ложка сахара, да хоть две. Не я же скоро оба места за партой буду занимать. Две ещё лучше. Диктуй, давай. Г 498 Р М Код города 199. Эй, ты чего, о кофе? Услышав номер, я бросила чашку с молоком и побежала к MacBook. В папке Dropboxа, куда я сваливала всё, что имело отношение к делу, отыскала скриншот с номером машины, припаркованной возле входа в кафе в момент похищения. Так и есть. Четвёрка и девятка. Не отдавая себе в этом отчёте, до сих пор я не верила, что Руслан был на месте преступления. И промолчал об этом. Чем это может помочь расследованию? Скорее помешает. Советтоваться с ним теперь точно не вариант, а помощь мне необходима. Нужно использовать любой, пусть даже призрачный шанс, чтобы спасти девушку. И неважно, чего мне это может стоить. Переведя дыхание, я набрала номер родителей. Алло? ответил строгий голос матери Мамочка, привет. Егор у меня. Сейчас мы выпьем чаю, и он пойдёт домой. Какой чай взмолился брат. Я ему же писаю. Я подмигнула ему в ответ. Вы с папой не будете против, если я приеду к вам завтра на ужин. Аделина, это ты? Так спрашиваешь, как будто у тебя есть другая дочка. Моя дочь приходит к нам ужинать только по праздникам. У нас мэр города в гостях чаще бывает. Знаю. Прости. Кстати, о гостях. Как насчёт пригласить одного?